Князь Мышкин не Фердыщенко все-таки, — не утерпел генерал, до сих пор не могший примириться с мыслью находиться с Фердыщенком в одном обществе и на равной ноге. — Э, генерал, щадите Фердыщенко, — ответил тот, ухмыляясь, — я ведь на особых правах. — На каких это вы особых правах? — прошлый раз я имел честь подробно разъяснить это обществу. Для вашего превосходительства повторю еще раз.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 При первой же неудаче тотчас припоминаю и тотчас чем-нибудь отомщаю. Легаю, как выразился обо мне Иван Петрович Птицын, который уж, конечно, сам никогда не легает. Знаете Крылова басню, ваше превосходительство, лев да осел». Ну, вот это мы оба с вами и есть, про нас и написано. — Вы, кажется, опять заврались, Фердыщенко, — вскипел генерал. «Да вы чего, ваше превосходительство?» — подхватил Фердыщенко, так рассчитывавший, что можно будет подхватить и еще больше размазать. «Не беспокойтесь, ваше превосходительство. Я свое место знаю. Если я и сказал, что мы с вами лев досел да из Крылова басни, то роль осла я уж, конечно, беру на себя. А ваше превосходительство — лев. Как и в басне Крылова сказано, «Могучий лев, гроза лесов, от старости лишился силы».